Анастасия Фролова «Тому, кого всегда буду любить, до луны и обратно» Читает Тася Миролюбова Звезды и небо, крылья и полет, волшебство и сказка Все это образы из стихов, представленных в сборнике Это не вымышленный, а по накалу страстей вполне реальный мир, в котором живет лирическая героиня Любовь «Море любви». Нет, будем честны, океан бурных эмоций, вот чем наполнены эти стихи. Лирическая героиня одержима чувствами к своему возлюбленному. Он для нее и рыцарь, и господин, и родной, и гений. Если вам знакомы подобные чувства, или вы давно их не испытывали и хотите напомнить себе о ярком периоде, который был и в вашей судьбе, мы не станем вас отговаривать незабываемого путешествия мне так нужны твои раптанья мне так важны твои мечты ты ангел из мировоздания несущий свет средь темноты